Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась. Никите показалось, что это не настоящая девочка. До того хорошенькая, в особенности глаза, синие и ярче ленты, а длинные ресницы, как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький, и, согнувшись над чашкой, тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар, до тех пор, пока в чашке стало густо. Тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом, «Тебе нравится моя сестра?» Никита не ответил и залился румянцем. — Ты с ней осторожнее, — прошептал Виктор. Девчонка постоянно матери жалуется. Лиля в это время кончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно. — Благодарю вас, тетя Саша. Потом подошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локона и между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка. Им Лиля помогает себе шить. У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы, а матушка сказала, «Дети, идите шуметь на двор!» Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий, мглистый, красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо, только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув голову, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскались и захлебываясь очень долго — покуда проходящие рабочие не бросят в них рукавицей. Тогда они, кашляли от злобы, вставали на дыбки и дрались, так что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих, и по ночам, вместо того, чтобы караулить дом, спали под каретником. «Что же мы будем делать?» — спросил Виктор. Никита глядел на косматую недовольную ворону, летевшую от гумана на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было непонятно, почему грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь. Но Виктор сказал, «Эх ты, я вижу тебе с девчонками только играть». «Почему?» — спросил Никита краснее. «Да уж потому. Сам знаешь, почему». «Вот тоже пристал. Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу». Мальчики пошли к колодцу, куда из отворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Нишка корешонок хлопал, как из ружья, огромным пастушным кнутом, и вдруг закричал: Баян, баян! Берегись, Никита! Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел баян, розово-серый длинный бык, с широким кудрявым лбом и короткими рогами. Отрывисто замычал баян и ударил хвостом себя по боку. «Виктор, беги!» — крикнул Никита, и, схватив его за руку, побежал к дому. Бык рысью тронулся за мальчиками. «М -м -м -м Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был в шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде. Пошел, пошел! Бык встал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка-корешонок, и кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой.